Глава 14. Коридор. Вечер они провели вместе с детьми. Клавдий Мамонтов вспомнил слова Макара о том, что теперь он живет только ради них. И Клавдий понял, о чем он. Однако дети бывают разные. Они в итоге вырастают, взрослеют. Пример совсем иных отношений между детьми и родителями они видели только что в доме под медной крышей. Но у Макара они играли и возились с малышами в детской и в гостиной, сами как пацаны, отдыхая душой от тревог и забот. Полковник Гущин имел краткую беседу с гувернанткой Верой Пауной. Он отвел ее к окну и взял за обе руки. Старая гувернантка зарделась, очки ее сползли на кончик носа, она смотрела на полковника Гущина так, что Макар сгреб Лидочку и Августу в охапку, отвлекая их внимание от этой колоритной парочки. Однако романтизм в заявлении полковника гущина гувернантке отсутствовал. Напротив, царила суровая проза. Держа ее за обе руки, он настойчиво и проникновенно убеждал ее удвоить, утроить, удесятерить внимание ее и Машина в отношении детей, потому что обстоятельства какие-то непонятные, темные, а мы уже с вами, Вера Павловна, помня похищение Августы, научены горьким опытом. «Деть ведь что? Они как вода, которая всегда дырочку найдет. Несмотря на вашу заботу и неусыпный контроль, у девочек как-то получалось отлучаться к озеру, чтобы общаться с незваным гостем и видеться с ним на конюшне. А гость — парень странный, если не сказать больше. Так что надо быть очень-очень внимательными вам с Машей. Когда Макар отсутствует и нас с Клавдием нет здесь, понимаете?» Вера Павловна, срывающимся фальцетом, пообещала. Она, мол, всегда костьми ляжет. Можете положиться, Федор Матвеевич. И Маша пылко подтвердила. Макар, скорчив на лице самую строгую мину, объявил Лидочке Августе час отца и стал внушать. Никогда больше не ходите тайком одни к озеру и к той заводе в кустах, конюшне. Никогда не разговаривайте с жабьим принцем, чтобы он не обещал как бы ни просил. Августа восприняла слова отца спокойно, даже удовлетворенно. А вот Лидочка насупилась и топнула ногой. В голубых ее глазках сверкнули слезы. Она заявила отцу, что Тэд, жаба, ее друг. На что Макар ответил, что жабу в аквариуме он отвезет ветеринару, а мальчишку, если тот явится снова, повесит за ноги на сосне, как Пиноккио. «Выбирай, мое солнышко, сама ему судьбу». Лидочка сверкнула в сторону отца глазами уже с гневом и отвернулась. Заплакала, уповая теперь на жалость. Клавдий Мамонтов хотел сам ее успокоить, но Макар поднял руку. «Не вмешивайся, братан. Воспитание строптивых детей – дело неблагодарное». Клавдий занялся игрой с Сашкиным В кубике на ковре гостиной у камина. Сашкин уже твердо держался на ножках. Ходил, блуждал, даже пытался бегать, налетая на ноги Клавдия и визжа от восторга. Он знал уже немало слов, однако не утруждал себя их полным произношением, сконцентрировавшись на первых слогах. Так Макары он именовал Па, Клавдия, Кла, однако порой тоже Па. Гувернантка объясняла, что так малыш высказывает неосознанное желание считать и Клавдия своим отцом. Гувернантку Сашхин именовал традиционно ба, И полковник Гущин вежливо заметил Вере Пауне, что совсем скоро Александр начнет называть вас по имени-отчеству чинно-благородно. Маше горничной достались от Сашкина лишь шипящие буквы «Ш». Сестренок он вообще никак не обозначал словесно, лишь корчил рожицы, когда они его тормошили. Самое сложное имя досталось от него, конечно, полковнику Гущину лююк, к которому он прибавлял эпитеты. «И, -и, -и, и ах! И Макар переводил: "Люблю тебя", говоря, что до слова "ди-е-деда" Александрчик еще как-то не доехал. Признаваясь в любви, Сашкин нещадно колотил ладошками как по тамтаму, поблестевший в свете ламп лысине полковника и хватал цепкими пальчиками его за уши и за подбородок, восхищаясь мужественной ямкой, обозначившейся у гущина, как только тот похудел. А рыцарское сердце Клавдия Мамонтова таяло, когда Сашхин обнимал и его, и льнул к нему, таяло даже, когда тот предательским жестом озорняка рушил всю высокую пирамидку, терпеливо сложенную Клавдием из разноцветных кубиков. Сердце Клавдии исходило нежностью. И все темное, тайное, пока непонятное и страшное, даже гибель пропавшего ребенка и нераскрытые убийства на кухне в Чугуногорске, И безумие матери в отношении сына-подростка в доме под медной крышей сразу отходило на второй план. Надолго ли? Утром за кофе полковник Гущин снова хватил залпом рюмку коньяка и запил стаканом кефира. Больше он есть ничего не стал, несмотря на уговоры Маши и Веры Павловны. Сразу позвонил в Чугуногорск следователю СК. Тот нехотя буркнул, что на допросе Алексей Лаврентьев в убийстве матери не признался. Полковник Гущин позвонил в Бронницкий УВД насчет материалов дела о пропаже ребенка. Начальник УВД ответил: материалы запросила еще в начале мая прокуратура на проверку. Обычная процедура, когда дело касается несчастного случая с детьми. Забрать можно после обеда. Он сам договорится с прокурором и полковник Гущин объявил, что они отправляются в Жуковский, на тот самый склад медоборудования для зубных клиник, где трудилась Анна Лаврентьева. Необходимо допросить ее коллег по работе. Может, какая-то дополнительная информация о ней появится. Макар сходил на конюшню и вернулся с аквариумом, где коротал срок, как в узилище принц-жаба с короной. Поставил аквариум на заднее сиденье, жаба таращилась на них, как на врагов. Разворачивая внедорожник перед парадным входом дома, Клавдий Мамонтов заметил в окне детской вставшую на подоконник Лидочку. Она смотрела, как ее скользкого друга увозят прочь. До Жуковского добрались по пробкам на федеральной трассе. Склады медоборудования располагались на окраине. Полковнику Гущину из главка оперативники сбросили контакты директора склада и менеджера. Гущин позвонил, и те направили его сразу в сектор Д где прежде Анна Лаврентьева работала заведующей смены. Однако на складе ничего экстраординарного выяснить, как представилось на тот момент Клавдию Мамонтову, им не удалось. Повезло лишь в одном: они попали как раз в смену Лаврентьевой. На складе о смерти сотрудницы все уже знали. Оказывается, по местному телевидению, вещавшему на Бронницы, Чугуногорск, Жуковский и Раменское и в ленте новостей интернета уже сообщили о совершенном в Чугуногорске бытовом убийстве. Под началом у Лаврентьевой в смене трудились две молодые рабочие склада. Одна узбечка, совершенно не говорившая по-русски, а вторая бойкая деревенская девица из Рязани по имени Жанна, сразу так и возрившаяся на красавца-блондина Макара и высокого атлетически сложенного Клавдия Мамонтова. На лысого гущина она и внимания не обратила однако допрашивать ее он начал сам, лично. И ничего. Ноль, как вообразилась в тот момент разочарованному Клавдию Мамонтову. Нет, пьяная Анна Сергеевна на работу никогда не являлась. Однако перегаром от нее после выходных разила. Она леденцами заедала мятными, конфетку в рот и губы помадой накрасит. Нет, она на складе ни с кем не дружила. И личные дела свои насчет конфликта с сыном не обсуждала. Только порой говорил с ним по-мобильному раздраженный и зло. Нет, сын к ней на работу не являлся. Нет, и невестка тоже. И сестра не приезжала. И вообще никто из знакомых. А разве они у нее имелись? Заработную плату нам всем перечисляют дважды в месяц на банковскую карту. Нет, наличными никогда на руки не дают. Свою последнюю смену Лаврентьева отработала как обычно, потом домой поехала на электричке. Отчего знаю, что домой, так мы до станции вместе на автобусе тряслись с ней. Нет, ничего странного в ту наш смен не происходило. Свой день рождения она на работе никогда не отмечала, даже не упоминала о нем никогда. Просите поконкретнее? А что я могу? Земля ей пухом. А кто ее убил-то несчастную? Жанночка. Вы все же постарайтесь хоть что-нибудь вспомнить. Макар, обаятельно улыбаясь девице со склада, решил, наконец, вмешаться в сухой и бесплодный допрос полковника Гущина. Нам крайне важно ваше мнение. Мы так понимаем, что Лаврентьева вела замкнутый образ жизни, работа, дом. Поэтому круг вашего общения здесь, на складе, все же шире ее домашнего круга, и, ну, не может же человек постоянно в вакууме существовать. «У нас на складе работы полно. Все раскупают, хватают, боятся, что поставки расходников и оборудования прекратятся. Все подчастую клиники метут. Мы коробки и ящики не успеваем отпускать на погрузку», — возразила ему собеседница. «И вспоминать особо нечего, такая зоопарка все дни». Ну, разговаривала она однажды по телефону со своей сестрицей. Это я слышала, но разговор был давно. О чем Лаврентьева разговаривала со своей сестрой? «Я толком не слышала». Вошла с накладными, а она треплется. Расспрашивает про какой-то коридор. «Про какой коридор?» Макар удивленно поднял брови. «Поточнее, а?» «Что-то про создать коридор или проложить коридор. Про ремонт, наверное. И потом сестре, ты уж на себя тогда бери, ты знаешь такие вещи. И еще, говорит ей, докопаться, конечно, сложно, что радует, так безопаснее. А потом они про затмение стали говорить». Про какое затмение? Не знаю, может, по гороскопу. Весной было солнечное затмение, я в интернете читала. Но в нашей полосе его никто не видел. После склада они в Жуковском отыскали ветеринарную клинику и завезли туда жабу. Макар оплатил лечение земноводного и попросил после выпустить его на волю, в пампасы. Нет-нет, забирать мы страшилище не станем, пусть квакает в местных болотах, плодя головастиков.